Глава двенадцатая Мила выскочила из машины на привычном подземном паркинге торгового центра «Норд». На ходу застегнула пуховик, увидела остановившийся неподалеку знакомый седан, из которого вынырнул Руслан, а следом его жена в дорогом пальто. Она поправила кашемир своего пальто, собственническим жестом провела рукой по мужскому плечу, застегнула куртку Руслана, остановила взгляд на его лице. Вместе почти синхронно они пошли по парковке в сторону лифта, которого дожидалась Мила. «Здравствуйте, Мила Владимировна!» – поздоровался Руслан, глянув на Милу сверху вниз. «Здрасте!» Мила мельком посмотрела в зеркало в лифте, увидела там помимо своего отражения спутницу Руслана, с огромным трудом скрыв собственные эмоции. Руслан не стал подниматься выше. Вышел вслед за Милой на первом этаже, где располагался базилик. Молчаливо отправился за ней, спокойно преодолел пункт охраны, где взъярующий охранник узнал главного инженера и не стал задавать вопросы. Зашел вслед за ней в кабинет, который совсем не изменился за прошедший год. «Может, ты скажешь, в чем дело?» — спросил Руслан Милу, глядя так, словно действительно не понимал, в чем дело. «Ни в чем. Мне нужно работать», — огрызнулась Мила. Машинально нажала кнопку включения компьютера, взяла ежедневник, пробежалась взглядом по списку дел. Рабочий день предстоял длинный, а испорчен был с самого утра. Бывшая жена в кашемировом пальто с собственническими замашками выбила почву из-под ног Милы. «Мила!» — Руслан захлопнул несчастный ежедневник, предварительно выхватив его из рук Милы. «Что случилось? На тебе лица нет». «Это твоя жена», — заявила Мила очевидная, не зная, как еще объяснить собственное раздражение. «Да, это моя бывшая жена. Она работает здесь со мной». «Ты прекрасно знаешь это». «Ну, конечно!» — протянула Мила, злясь сильнее и сильнее с каждой пролетающей секундой. «Конечно!» — Руслан внимательно посмотрел на Милу, уселся на стул напротив. «Здесь она работала до декрета с Лизой и до декрета с Максом. Ты считаешь, что ей нужно было уволиться, если она развелась с одним из руководителей?» «Ничего я не считаю», — фыркнула Мила. «Послушай». Ее знают и ценят как работника. Я могу подкинуть ей премию или лишний выходной, что немаловажно для женщины, согласись. К тому же мне удобно, что она рядом, я всегда в курсе дел детей». «Да кто бы сомневался, что тебе удобно, ты же спишь с ней». «Я не сплю со своей бывшей женой», — отрезал Руслан. «Тому есть причины». «Не дает», — пропела Мила. — Версия, что я не изменяю женщине, которой симпатизирую, с которой встречаюсь и в которую влюблен, тебе в голову не приходит? — Какой женщине? — Мила уставилась на Руслана. — Тебе. — Скажите, пожалуйста, какие мы сентиментальные, — протянула Мила, не скрывая ехидство. — Жену свою ты любил и изменял, а мне, значит, верность хранишь? — фыркнула она. — Три раза ха-ха. Еще скажи, что когда мы только начали встречаться, ты с ней не спал. Слово «встречаться» Мила подчеркнула жестом, показав условные кавычки. «Мила, остановись! Я не хочу тебя обижать, поэтому просто остановись на этом. Боишься, что я узнаю, что ты спал с бывшей, и это разобьет мое трепетное сердечко? Как же я жить буду после такого разочарования? Как смотреть на белый свет? Как бы не умереть с горя-то такого?» Милу несло. Она не могла и не хотела останавливаться. Спал. «Я спал со своей бывшей, когда начал с тобой встречаться». Руслан вернул жест Миле. «И изменял ей в браке, ты права. Не так часто, как хотелось. Постоянной любовницы не было, но женщины были. Даже когда все начало трещать по швам, а я считал, что нужно сохранить брак, я продолжал изменять». Он на мгновение умолк, потом продолжил. «Я спал со своей бывшей женой. Не помню, чтобы скрывал этого. Может, по привычке, может, по любви, а может... От ленности дают нет смысла отказываться. Сейчас, довольно давно, я с ней не сплю и не собираюсь. — Перестала давать? — вернула Мила. — Останавливаться ты не собираешься, — вздохнул Руслан. — Я не верю, что ты не спишь с ней сейчас и не поверю этому. — Знаешь что, Мила Владимировна, не тебе меня в нечистоплотности упрекать. Где ты была в прошлые выходные? — Дома, — нахмурилась Мила. Почему телефон отключила? Не отвечала с вечера субботы до обеда воскресенья. Не зарядила? Я же говорила. Мила пожала плечами. Ты спишь с телефоном под подушкой, из рук его не выпускаешь. А в субботу вечером не зарядила? Где ты была, Мила? В клубе? Не говори ерунды, я с Лизой была дома, огрызнулась Мила. Или в клубе? Поехала, напилась, сняла мужика, а то двоих. Скажешь, «Не было такого в твоей биографии?» «Не было, я спрашиваю. Кто докажет, что ты тупо не набралась и тебя не поимели в грязном сортире? Скажешь, что ты так не поступала? Или, может, ты себе такого больше не позволяешь?» Мила молча смотрела на Руслана. Слезы подкатывали к глазам, но им не давали хода. Обычно пухлые губы сжались в одну линию. Между бровей пролегла морщина. Обиделась. Руслан встал и обошел стол. встал рядом с Милой. «Прости, не хотел тебя обижать». «Выйди вон!» «Я не уйду». Он присел рядом, легко обхватив руками сжатые колени Милы. «Не уйду, пока ты меня не выслушаешь до конца. Мы, ты и я, такие, какие есть. У каждого человека есть то, чем он не гордится, что не красит его. За плечами у всех существуют поступки, которые хочется забыть. Не стоит тыкать ими друг в друга». Я обидел тебя, ты обидела меня. Не стоит доводить до подобного. Всегда можно поговорить спокойно, без злости и обид. Из-за чего ты завелась в лифте? Приревновала к Тане? Решила, что я тебя обманываю? Не верю я тебе. Все, Руслан, иди по своим делам. А я тебе верю. Верю, что ты просто забыла зарядить телефон. Ты сильно устала за прошедшую неделю, в пятницу валилась с ног. Перестановка, очередная ротация, концерт у Лизы. Готовила ужин, проверяла уроки, хотела посмотреть фильм, но уснула раньше, чем коснулась подушки. Лишь к обеду воскресенья вспомнила, что давно не слышала собственный телефон. «Понимаешь, я предпочитаю верить тебе. Мне важно верить, и я верю. Это мой осознанный выбор». «Верит он», — вздохнула Мила, уставившись в стену. «Верю. И мне очень хочется, чтобы ты поверила мне. Я не идеален, не могу похвастаться безупречной репутацией. Тебе есть чем меня упрекнуть, но я не хочу размениваться, бегать куда-то, что-то искать. Мне 35 лет, у меня отношения с женщиной, которая меня устраивает, которая меня тянет, и я абсолютно точно уверен, что не хочу больше ни с кем ничего. Что я увижу такого, чего не видел раньше?»